В его лучах и самих странников можно было принять за уроженцев адских вертепов. В четвертое судилище направляются неплательщики налогов, те, кто крадет камни из мостовой и масла из фонарей. Масла не крал, а налогов сроду не платил. Хотя ведь и мостовую случалось разворошить. Так не зря же говорится, что булыжник.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 Грядущий король глубоко задумался. «Если он не сапожник и не портной, сэр Джихор, то он, без сомнения, либо коновал, либо скупщик краденого. Думай лучше, простота! Идет в баню Чорин, а выходит красен Ха-ха! Да тут и ребенок догадается. Это араб, которого до крови исхлестали вениками. Сам ты араб, братка. Держи!»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 Принц охнул, а жихарь от неожиданности уронил пленника. — Не хотелось бы мне последовать за ним. Принц озабоченно щупал нос. — Ну, не отстриг же он его тебе напрочь.